Мы вернулись на Алекс, чтобы посадить Кольба под замок. Мне пришлось в одиночку открывать тяжелую входную дверь, толкнув его обеими руками. Гросс снес камеру, а патрульные волокли арестованного за мускулистые предплечья. Дверь захлопнулась за нами с оглушительным грохотом, похожим на выстрел гаубиц во время страшного суда. Вестибюле было напряженно, как на передовой. Пьяных разводили по камерам, стучали пишущие машинки... Звонили телефоны, раздавались возгласы полицейских, звеняли ключи, плакали женщины, лаяли служебные псы и постоянно хлопала входная дверь этого своеобразного столичного ада, которым являлся берлинский полицейский президиум. Оставив парней в зеленом разбираться с нашим задержанным, я торопливо выпил кофе и перекурил в буфете, а после поспешил в отдел, чтобы составить рапорт, но на лестнице повстречал никого иного, как Курта Райхенбаха. На секунду между нами повисло неловкое молчание, затем Райхенбах вежливо приподнял шляпу. «Только что услышал, что мое место в фургоне досталось тебе», — приветливо произнес он. «Поздравляю, дорогой друг. Хорошая перемена для тебя. И вполне заслуженная». «Спасибо, это очень любезно, с твоей стороны Курт. Вовсе нет. Говорят, ты далеко пойдешь, Гюнтер. В два счета станешь комиссаром». А у меня слишком длинный язык, так что, наверное, даже хорошо, что место досталось другому. По правде говоря, два еврея в одной машине. Ровно на одного еврея больше, чем нужно. А вот ты понимаешь, когда стоит держать язык за зубами, парень. В этом секрет здешнего продвижения по службе. Знать, когда держать рот на замке. И когда забывать о политике». К тому же в полиции так слишком много чертовых адвокатов. Среди комиссаров их полно. Ты — та самая новая кровь, в которой нуждается это место. Рейхенбах был невысоким, бородатым и с легкой улыбкой. Почти в любую погоду он ходил в тонком плаще из черной кожи и носил при себе толстую трость. Поскольку с ногами у него было все в порядке, справедливо полагали, что трость заменяла им дубинку. Для детектива Рейхенбах выглядел щеголем, За ленту его котелка было воткнуто перо, на узле зеленого галстука красовалась золотая булавка, а рот редко покидал обожаемый янтарный мундштук для сигар, даже будучи пустым. Но сегодня в него была вставлена сладко пахнущая доминиканская «Аврора». Я точно знал Марку, поскольку, пока мы разговаривали, Рейхенбах великодушно засунул одну из сигар в нагрудный карман моего пиджака. «Кстати, вот кое-что для тебя». — Отличный способ отпраздновать твое повышение и показать, что я не в обиде. Мне их присылают из специального магазинчика в Амстердаме. — Спасибо, Курт. — Они должны быть дорогие. — Конечно, дорогие, но ведь в курении дешевых сигарет нет никакого смысла. — Правда? Я почти не сомневался, что он намекал на Бернхарда Вайса. Однако Райхенбах не стал развивать эту тему, я пропустил его слова мимо ушей. «Моя жена работает медсестрой и не одобряет курение, но где была бы Крипо без табака?» «Вот что я скажу. Быть детективом непросто и без отказа от того, что подстегивает старую серую машинку». Он постучал пальцем по голове и ухмыльнулся. «Полагаю, если я когда-нибудь перестану думать, то, наверное, завяжу. до этих пор продолжу дымить наперекор жене». Я провел сигары под носом с благодарностью смакуя ее запах и тихо гадая, откуда у него деньги на подобную роскошь. Я был совершенно уверен, что увидел его кожаный плащ в витрине «Пик энд Клопенбург», где тот стоил больше тысячи рейхсмарок. По слухам, Рейхенбах подрабатывал на стороне ростовщиком. С другой стороны, это могло быть обычным антисемитизмом, мне-то он никогда не предлагал взаймы». Но детективам в прусской полиции и в самом деле не особенно щедро платили, что правда, то правда. — Кстати, Гюнтер, ты можешь оказать мне услугу, если пожелаешь? — Конечно, если смогу. У меня есть подруга, которая занимается кино. Теофон Харбу. Она сценаристка и жена Фрица Ланга, кинорежиссера. Курт сделал паузу. — Я так понимаю, ты слышал о Фрице Ланге? — Да, слышал. Тео пишет сценарий к его фильмам и сейчас собирает материал для нового про насильника-убийцу. Ей бы очень хотелось поговорить с кем-нибудь из знаменитой Берлинской комиссии по расследованию убийств. «Послушай, я же только приступил. Не уверен, что могу рассказать ей то, чего не смог бы ты. Ты ведь и сам работал на комиссию?» «Верно, но я-то не постоянный сотрудник и сейчас не расследую дел об убийстве. Это важное отличие». По крайней мере, для нее. в тому же она амбициозно рассчитывает пообщаться с самим Большой Буддой. А мы с Геннетом на ножах, что теперь очевидно для всех. Мне он, разумеется, откажет, спроси я, от Тея фон Харбоу. Геннет считает меня главорезом. Ну что вероятно, так оно и есть. Я стараюсь как можно лучше исполнять свои обязанности, иногда немного увлекаюсь, особенно когда дело касается нацистов. В любом случае, тут я Тея не помощник, вот и надеялся, что ты с ней... «Поговоришь. Послушай, тот, с кем она встретится, был постоянным сотрудником комиссии. Полагаю, это важно для ее супруга. Судя по всему, это очень привередливый тип. «Конечно, я встречу с ней, если Геннет даст разрешение. Но верно, он разрешит, если ты попросишь. Геннет любит кино почти так же сильно, как красивых женщин. А раз теперь ты его любимчик, он ни в чем тебе не откажет, особенно если меня не обманули, и тебя уже можно поздравить с первым арестом». «Так и есть. Но там ничего особенного. Парня взяли практически с поличным. Уверен, ты просто скромничаешь, что весьма похвально. вайс любит толику скромности в своих детективах и ненавидит, когда кто-то затмевает его любимый отдел. Он терпит славу Большого Будды лишь потому, что самому Эрнсту Геннету на нее плевать. Заметно даже потому, как он одевается». Геннет ни для кого не представляет опасности. Эти его костюмы выглядят так, словно их краили ножом для сыра. В общем, скромность мне больше к лицу. Я неубедительно выгляжу, когда командую людьми. Ну, в любом случае, поздравляю. Даже простой арест может утечь сквозь пальцы. Гюнтер, запомни это. И убедись, что не пренебрег бумажной работой. Вайс прежде всего юриста юристы любят отчеты. Я как раз поднимался, чтобы закончить свой... — Молодец. — Итак, вот визитка Тэй. Он понюхал карточку, прежде чем передать. — Ммм, надушенная. В любом случае можешь сам ей позвонить. Она довольно привлекательная. Для тебя, наверное, слегка старовата, но все же интересная женщина. — Значит, ты с ней уже встречался? — О, да. — Здесь? — Нет. — Хотя ей очень хотелось осмотреть комиссию. — «Ну, тогда я не осмеливался привести ее сюда, чтобы не уменьшить шансы получить место Линднера. Нет, я сводил ее в музей полиции, в зал Ханну, затем в Институт сексуальных наук хиршфельда в Дайнзелтене, просто чтобы придать моим историям, так сказать, дополнительный колорит. В институте установила фотографии извращенцев, японские фалоимитаторы, но она, кажется, нашла это довольно интересным. Особенно имитаторы По крайней мере, ты, наверное, сможешь отлично поужинать». Меня она возила к Хорчеру. Я сунул визитную карточку в карман и кивнул. Пообещал, сделать, значит, сделаю. Как всякий мужчина, я люблю бесплатные ужины. Хорошо, хорошо. Рейхенбах приподнял шляпу и начал спускаться по лестнице, размахивая тростью и попыхивая сигарой. Хотя я не могу всего этого понять. Фильм о мужчине, который убивает берлинских шлюх? «Кому? Да такого есть дело!» Он рассмеялся. «Здесь точно никому. С тем же успехом подобное кино можно снимать в Рейхстаге. и надо думаю, что мне следовало стать не полицейским, а продюсером. Я, видишь ли, понимаю публику, знаю, чем ее напугать. Уж точно не тем, кто раздавил парочку кузнечиков. Большинство немцев считают, что девки сами напросились». Хотелось возразить... крикнуть в головокружительно-высокий лестничный проем, что мне не все равно, даже очень не все равно. И не только потому, что теперь я был связан с комиссией проследования убийств, я подумал о Розе Браун. Каково ей было бы оказаться в шпрее со сломанной шеей? Никто не заслуживал подобной смерти, даже если рисковал, торгуя собой. Но меня заботило не только Роза. За время работы в отделе нравов я познакомился со многими девушками, катавшимися на санях, и по большей части они показались мне честными, хорошими людьми. Одна или две даже сдали абитур, среди них не было никчемных кузнечиков, о которых говорил Райхенбах. Для многих одиноких женщин жизнь в Берлине оказалась скользкой дорожкой, что, конечно, и стало одной из причин того, что проституцию называли «катанием на санях». И весь город, казалось, морально разложился, когда в переулке появилась девушка со сломанной шеей и срезанным скальпом. Но вряд ли стоило спорить с Рейхенбахом, тот был уже на полпути к выходу. Кроме того, пока стоило держать рот на замке. В конце концов, Рейхенбах выше меня по званию. И он не то чтобы не прав. Большинство полицейских на Алекс действительно не особо заботило судьба нескольких проституток. Да и в советах его, пусть даже банальных... не было ничего плохого. Бернет Хронтвайс не одобрял, когда в газеты попадали имена детективов крипо и любил порядок в бумажной работе. Безупречно составленные документы — лучшая гарантия честного расследования. Его слова не мои. Вряд ли босса можно было в этом упрекнуть. Он часто подавал на нацистов в суд за клевету и никогда не делал этого без вороха подробнейших полицейских отчетов. Поэтому, конечно, всегда выигрывал. Вайс выходил из зала суда победителем не меньше десяти раз, и нации ненавидели его за это. Ему следовало завести телохранителя, но Вайс пренебрегал полицейской защитой на том основании, что нацисты начнут критиковать его из-за это. Однако у него был пистолет. После убийства в девятнадцатом году его друга-журналиста-социалиста Курта Эйснера каждый еврей носил при себе пистолет. В двадцать восьмом году это лучшая страховка, которую можно купить за деньги. «Наверное, поэтому у меня их было». 2. Вайс и Геннет подошли к моему новому столу вскоре после того, как я сел печатать рапорт. Окна отдела выходили на Дирксенштрассе, из них открывался прекрасный вид на железнодорожный вокзал и западную часть города. Ночью Берлин казался больше, больше, спокойнее и куда безразличнее, чем днём. Словно был чьим-то дурным сном. Смотришь на все эти неоновые огни, точно вглядываешься в космос и гадаешь, отчего чувствуешь себя таким ничтожным. Не то чтобы в этом заключалась какая-то великая тайна. На самом деле существовали только свет, тьма и какая-то жизнь между ними. А ты делал с этим то, что мог. «Вот он», — произнес Геннет, — «наш берлинский Фило мне болели ноги, но я все равно встал». Вайс и Геннет были в пальто, и, казалось, вот-вот отправятся домой. В конце концов, пробило одиннадцать. Они были странной парой, походили на Лорелла и Харди. Миниатюрный аккуратный Вайс и крупный бесформенный Геннет. Первый обладал блестящим умом, но второй лучше шутил. Геннет заглянул в отчет на каретке моей пишущей машинки и шумно поскрыг подбородок. Звук был такой, словно кто-то подметал тропинку граблями. Большому Будде срочно требовалось побриться. «Пока можешь забыть об этом», — сказал он, указав на пишущую машинку. «Позже допишешь». Прозвучало неплохо. Мысленно я уже направлялся в Халлер-ревью и представлял, каково раздевать женщину, переодетую мужчиной. День выдался долгим. «Хорошая работа, Гюнтер». Я сказал им тоже, что и Райхенбаху мы взяли убийцу практически с поличным, Он пропивал добычу в том самом месте, где встретился со своей жертвой. Я рассмеялся. Должен был охранять покойного, но влез в долги. В кармане этого болвана были даже золотой перстень и бумажник убитого. «В том-то и беда с телохранителями», — сказал Вайс. «Подобное происходит из раза в раз. И всегда заканчивается презрением к человеку, которого они должны защищать. Полагаю, все достаточно просто. Пока охраняешь человека...» узнаешь его причуды и слабости. А тот не успевает понять, что доверил жизнь тому, кто хочет проделать в нем дыру. «Хорошо, что большинство наших клиентов тупые заметил Геннет. Не знаю, как бы мы половину поймали, будь у них у всех абитуры. Убийца остается убийцей», Вайс протер очки. «Как бы его не поймали? Сама поимка — вот что имеет значение. не тайна, не розыск, не интеллектуальное противостояние между тобой и убийцей». — Только арест. Все остальное несущественно. — Запомни это, Гюнтер. Геннет налил нам по стаканчику шнапса из пол бутылки, которую держал в кармане пальто. Затем поднял свой и ждал, пока мы с Вайсом последуем его примеру. В толстых розовых пальцах Геннета стакан походил на хрустальный наперсток. — За что пьем? — спросил я, полагая, что, возможно, за мой первый успех. «Ни за что, — парень, — ответил Геннет, — нам нужно пойти осмотреть еще одно тело. Прямо сейчас?» «Верно, сейчас. Сию минуту. И, судя по всему, нам понадобится немного жидкой отваги. Жертва, похоже, то еще аппетитное зрелище». С очередной девушки сняли скальп. Добавил Вайс к моему удивлению, залпом осушил стакан. Я проглотил шнап, схватил шляпу и пальто и последовал за ними... к двери. Сев в фургон у главного входа в президиум, Вайс спросил в селе документы по делу селезского вокзала, я прочел. «Пока нет, сэр, я прочитал досье Матильды лусы и Хелен Штраух, как раз собирался взяться за третье дело покушения на убийство, когда поступил звонок об утоплении в Шпрее. «Мы ждем Ганса, Ева», — Геннет смотрел на фрау Кюнцлер, которая деловито раскуривала сигарету. Он сказал, что не задержится, что ему нужно забрать новые пластины для камеры. «Думаю, мертвая девушка подождет», — сказал Вайс. «Как и всегда. Это ведь я спешу домой, а она уже нет...» «Бедняжка». насса да, «Эрнст, веди Гюнтера в курс дела о попытке убийства», — просил Вайс. «Ты не против подобных разговоров, Ева?» «Нет, не против. Ведь я печатаю отчеты о жертвах. Думаете, потом я забываю все это? Иногда мне кажется, в этом городе трупов больше, чем на поле боя». Я пытаюсь выбросить из памяти, но надолго не получается. Чтобы на самом деле забыть, нужно хобби, а у меня нет времени, потому что я постоянно в этой чертовой машине. «Прости, мне жаль, что я снова прошу тебя поработать допоздна», — сказал Вайс. «Все в порядке. К счастью, для вас мне нужны деньги. Кроме того, я плохо сплю с тех пор, как начала тут работать». «Не удивлен», — произнес Геннет. «Это не имеет никакого отношения к убийствам и подробностям того, что случилось с жертвами. С этим я могу справиться». «Почти. Дело в соседей этажом ниже. Он из хорового ансамбля, комики, музыканты. И когда напивается, что, кажется, случается в любое время дня и ночи, он поет». «Я слышал о них», — сказал Геннет. «Они знаменитости?» «Да, но это ненадолго», — ответила Ева Кюнстлер. «Однажды вечером вам позвонят и вызовут в дом на постдам Штроссе, где вы увидите певца с перерезанным горлом, а над ним меня». С бритвой, в руке. «Хороший район», — сказал Геннет. «Там нас убийств еще не было. Приятно для разнообразия отправиться в такое место. И я, разумеется, постараюсь забыть наш разговор. Честнее сделки быть не может. Эрнст помнит каждую деталь каждого убийства, которое расследовал», — принес Вайс. «Не так ли, Эрнст?» «Не знаю. Может быть. Раз ты так говоришь. Одна из причин, почему он такой хороший детектив». Большой Будда ничего не забывает. «Итак, в виде Берни в курс дела девушки номер три. Дело Фрица Пабста. Фрица? У нее мужское имя? Поверь мне, — ответил Вайс, — сходства только начинаются. Фриц Папст также известный как Луиза Папст был проституткой, транссвеститом, — начал Геннет. К тому же хорошим». То есть даже при свете дня было трудно определить, что на самом деле он — мужчина. Фотографии фрица одеты у Луизы спасительны для любого, кто считает себя опытным и бывалым человеком, вплоть до его нижнего белья от Гошенхофера. «Жаль, что я не могу себе позволить такие красивые вещи», — пробормотала фрау Кюнцлер. Папст вел фотоальбом и планировал стать певцом в «Пан Днем работал в галантерином отделе универмага вертхайма ночью часто посещал Пан и Эльдорадо, неподалеку от того места, где на него напали и бросили умирать. Именно так бросили умирать, потому что девушка номер три пережила нападение. Папст настаивает, что никого не подцепляла, нападавший просто появился из темного дверного проема и ударил. Как и в предыдущих случаях, удар молотком сломал жертве шею, но, полагаем, когда убийца попытался снять скальп, у него в руке оказался парик, с ним он избежал. Однако жертва осталась жива и дала ключ к разгадке, который нам до сих пор удавалось скрывать от газет. Фриц ничего не помнит об убийце, за исключением того, что за несколько секунд до нападения слышал, как кто-то насвистывал мелодию. Удалось выяснить, что это была мелодия из «Ученика-чародея» французского композитора Поля Дюкасса. фриц не знал названия, но напел ее мне, а я насвистел ее музыканту из филармонии на Беренбургерштрассе, который и опознал мотив. Единственная свидетельница женщина, нашедшая фрица видела какого-то мужчину. Она не помнит, чтобы тот свистел, но помнит, как он мыл руки в паилке для лошадей неподалеку от лежавшего без сознания фрица У мужчины была мягкая широкополая шляпа и длинные светлые волосы, зачесанные на одну сторону в стиле богемы, как у актера, описала она. фриц Папст восстанавливается в больнице, но до сих пор ничего больше не вспомнил. И, откровенно говоря, вряд ли вспомнит. Будет чудом, если он снова сможет ходить, бедняга. На каблуке ему точно уже не встать». Появился Ганс Гросс, он открыл заднюю дверцу фургона, положил на сиденье к штативам и дуговым лампам коробку с фотопластинами, потом забрался внутрь и разместился рядом с фрау Кюнстлер. Гросс сжал Еве колено и затянулся ее сигаретой. К моему удивлению, наша стенографистка не возразила ни против того, ни против другого. «Извините, что заставила ждать, сэр, мне понадобится еще кое-что из Аншутса. Мы слегка поиздержались». — Расследование убийства — дело дорогостоящее, — ответил Вайс. — Особенно в Берлине. — Я разберусь, Ганс. Предоставь это мне. Водитель-полисмен в форме завел двигатель, и мы тронулись, а за нами последовала патрульная машина. — Куда едем? — поинтересовался Гросс. — На Вормсер-штрассе, — ответил Вайс. — Это гораздо западнее предыдущих жертв. — Могу я продолжать? — спросил Геннет. — Мы все внимание сказал Вайс. — Так вот, В то время я не мог понять, зачем убийце понадобилось мыть руки. Он же не снял скальп, значит, о крови речи не было. Но, обходя район, днем я обнаружил свежую зеленую краску на дверях патентного бюро на Альт-Якобштрассе, и мне пришло в голову, что убийца, возможно, смывал ее, а не кровь. Поэтому мы сняли двери, тщательно осмотрели их на предмет отпечатков и обнаружили частичный след руки — который, конечно, мог принадлежать, а мог и не принадлежать убийце. К сожалению, отпечаток не совпал ни с одним из картотеки, и на данный момент у нас пусто. «Однако идея была толковой», — сказал Вайс. «Уверен, я бы до такого не додумался. Большой Будда очень похож на своего древнего тезку, Гюнтер. Он не только просветлен, но и наделен высшим знанием. Научись у него девяти качествам хорошего детектива, изучи их и сделай своими собственными». «У фрица Папста не было ни парня, — продолжал Геннет, не обращая внимания на комплименты, — ни девушки. Ничего-то среднего, если вы понимаете, о чем я. Так что мы не можем все свалить на какого-нибудь бедного влюбленного ублюдка. Но и это любопытно. Рядом с выброшенным париком Фритца мы нашли банкноту. В один фунт стерлингов. Словно она выпала из кармана убийцы. «И сколько это? — спросил я. «Уколо двадцати рейхсмарок». что примерно в два раза больше, чем берут уличные шлюхи, — сказал я. Так что убийца вполне мог предложить такую банкноту Фрицу Папсту. Или Луизе. Вместо немецких денег. Не то, чтобы это имело значение. — То есть? — спросил Геннет. — Если убийца все равно собирался разделаться с Фрицем Папстом, какая ему разница, сколько денег предлагать? И будут ли это вообще деньги? Пока Фриц подносил их к свету, пока рассматривал... — Стало, вероятно, слишком поздно. — Значит, ты полагаешь, фриц мог солгать, что никого не подцепил? — Не обязательно. Когда тебя пытаются убить молотком, не только свежий обменный курс забудешь. Все забудешь, что неудивительно, я бы точно забыл. В любом случае это значит, что убийца может быть англичанином, или он хочет, чтобы его принимали за англичанина. Я пожал плечами, или банкноту обронил кто-то, никак не связанный с этим делом. «На ней нашли следы зеленой краски», — сказал Вайс, — «той же, что была на патентном бюро. Мы обратились в Банк Англии за информацией, но там смогли сообщить лишь то, что банкнота из партии, отправленной в Банк Уэльса. Вперед нас это не продвинуло». «Ну, не знаю», — сказал я, — «многим немцам легче дышалось бы по ночам, окажись убийцей англичанином». «Почему ты так говоришь?» — спросил Вайс. «Наверное, меня тревожит, что после войны мы, как народ, стали очень жестокими, и все еще пытаемся смириться с тем, что произошло, с нашей недавней историей». «Прозвучало так, будто история может закончиться», — сказал Вайс, «но боюсь ее урок в том, что на самом деле ничего не заканчивается, ни сегодня, ни тем более завтра». «Может быть, но нельзя отрицать, что у людей появился вкус в крови и человеческим страданиям, как у древних римлян. И думаю, любой немец, который гордится своей страной, предпочел бы, чтобы Виниту был не из Германии, а откуда-нибудь еще». «Хорошая мысль», — признал Геннет. «Возможно, наш убийца-турист, приехавший за сексом», — продолжал я. «Берлин полон англичан и американцев, которые получают самый выгодный курс обмена и в наших ночных клубах, и у наших женщин». Нас надули в Версале, а теперь и дома надувают. «Начинаешь говорить, как нацист», — заметил Вайс. «Никогда не ношу коричневый», — ответил я. «Это определенно не мой цвет». «В Версале нас обманули не англичане с американцами», — сказал Вайс. «И даже не французы, а наше собственное верховное командование. Оно продало нам дерьмо про удар в спину, чтобы самому сорваться с крючка». «Да, сэр». «Гюнтер». «Мне бы хотелось, чтобы ты как-нибудь встретился с доктором Хиршфельдом». «Он убежден, что убийца — не мужчина, который ненавидит женщин, а мужчина, который любит женщин так сильно, что хочет стать одной из них». «Тогда у него забавный способ проявлять любовь, сэр», — сказал я. «Мне кажется, любому мужчине, который действительно хочет быть женщиной, достаточно поступить как Фридс Папст», купить себе красивое платье и хороший парик, называться «Луиза» и отправиться в эльдорадо. Там полно мужчин, которые хотят быть женщинами. Не говоря уже о женщинах, которые хотят быть мужчинами. «Это не то же самое, что стать настоящей женщиной», — ответил Вайс. По словам Хиршфельда. «Верно», — сказал я. «И я, безусловно, буду изо всех сил цепляться за этот факт, когда в следующий раз заговорю с незнакомкой. Настоящими женщинами рождаются». «Даже уродливыми. Остальное — просто засовывание фамильных драгоценностей поглубже в буфет. Ну, кто знает, возможно, убийца настолько глуп, что отрезал себе интимные части, и когда мы его арестуем, обнаружим, что у него кое-чего не хватает». «Никто не может быть настолько тупым», — сказал Геннет, — «ведь истечешь кровью до смерти». «Мне казалось, вы говорили, что большинство наших клиентов — тупицы». «Да, большинство». «Но то, что ты описываешь, явное безумие». «Таких психов нет даже в Берлине», — заметил Ганс Гросс. «Возможно, парень подошел к этому краю ближе, остальных», — заявил я. «Если в стремлении стать женщиной он отрежет себе мужское достоинство, точно избавит нас от необходимости отрезать ему голову». Вайс рассмеялся. «Я начинаю думать, что стакан шнапса слишком много для Гюнтера». Не слышал от него столько слов с тех пор, как мы дали ему место в фургоне. Ни кое что из этого даже имеет смысл.